Глава тридцать седьмая. «Уроды! Господи, какие вы оба уроды! Вы унизили меня!» «Ты сама себя унизила. Тебя никто не насиловал. Ты почти с порога набросилась. Разве мог я устоять?» Удерживает Арс Риту, а я руку на плечо опускаю. Тот тут же отпускает бывшую, которая мечется между нами, продолжая плеваться ядом. Ты думаешь, с Ксюшей счастлив будешь? А ты ей рассказал, что из себя твоя семья представляет? Ты ей рассказал, как сослал её бывшего, который хотел восстановить семью? Вы живёте только ради себя. Вы не думаете ни о ком, не думаете о последствиях, потому что вас-то вытащат. А что будет с вашим окружением? Вам плевать. И деньги ваши грязные, и людей вы Арз замахивается, но я руку его удерживаю. Мне, конечно, тоже порой хочется ударить её, да и ксюху. Но ещё ни разу я себе этого не позволил. Лучше отряхнуть пожёще. Ты заигралась ридко. Тебе повезло, что тебе на пути Даня попался. Я бы тебя уже в порошок стёр и не только прав материнских лишил. Но и посадил бы, по статье. «И за что?» «Ты только что орала, что наша семья — ублюдки. Серьезно думаешь, что я бы не нашел за что?» «В общем, надеюсь, на этот раз ты поняла». Выплевывает он и выходит. А Рита вдруг закрывает руками глаза и начинает всхлипывать. «Зачем я вообще с тобой связалась?» ну? как минимум, чтобы никогда ни в чём не нуждаться. Считаешь меня такой уж меркантильной, да? Считаю тебя дурой, ну или просто недалёкой. Я действительно тебя жалел и, наверное, буду жалеть и дальше, потому что ты мать моего ребёнка. Но у меня всегда есть брат и семья. Надеюсь, теперь ты вспомнишь, что они из себя представляют. Она поднимает голову, смотрит мимо меня, потом вытирает слёзы, тут же превращаясь из бедняжки в стерву, свой привычный вид. Может, вы и наказали меня, но и сами счастливыми не будете. Он никогда не сможет найти женщину, которая сможет терпеть его извращенские замашки в постели. А Ксюша, после всего услышанного, «Вряд ли добровольно останется с тобой!» Она задирает голову, проходит мимо меня, задевая острым плечом. «Куда ей еще больше худеть? Не ясно?» Я не сразу, но замечаю Ксюху. Она стоит, выглядывает из-за угла. Я сжимаю челюсти в голове, проговаривая то, как могу все объяснить. И про Сашу ее, и про свою семью... Врать, что Рита херню несла, тоже не хочется. Иди сюда. Ну или убеги, если трусишка. Сам вкладываю руки в карманы и жду её вердикта. Много услышала. Ага. И появилось много вопросов. Значит, вы развелись не из-за измен? Нет, из-за скандала. Она как раз работала И весь коллектив её чуть ли не к столбу позора приставили из-за шумихи с нашей фамилией. По её, конечно, словам. Но доля правды в них была. Ну, скажем так, если останешься со мной, скучно не будет, но из любой ситуации тоже всегда будет выход. Такой же, как с Сашей. Да я просто повысил его и отправил в путешествие. Он хоть жив, Конечно. Мне вчера отчитывался. А, судя по слухам, нашёл там себе даму сердца. Данил, у меня много вопросов, и твои отговорки и смешки меня не устраивают. Она всё ближе, хотя и не улыбается, останавливается рядом, и я бы просто поцеловал её, но она сама должна сделать первый шаг. А знаешь, Поехали в отпуск. Руслану нужно передохнуть. Да и Ирита без нас в себя придёт. А тебя я познакомлю со своей мамой. Она тебе в красках расскажет, что из себя представляет наша семья. Без прерас. Но сделает это так, что ты влюбишься в меня ещё больше. Ну, прямо колдунья, а не мама. Да и невозможно это. Что? Сильнее влюбиться? Но с мамой давай поговорю. Раз уж у тебя слов нет, мне всё объяснить. Наконец хватаю её за воротник и к себе тяну, впиваюсь в пересушенные разговором губы, прижимаю к себе, готовый вдавливать в свою грудь, в которой так гулко бьётся сердце. Сритый я даже не пытался оправдаться за свою семью, потому что изначально многое от неё скрывал наверное, уже тогда понимая, что все это временно. С Ксюшей иначе все. Ксюша моя. Я это нутром чувствую. И знаю, что сделаю все, чтобы она поверила, что даже в нашем криминальном клане ей ничего никогда не грозит. У нас в семье, если дело касается родных и близких, мы глотки рвем. И в мире это знают. Наверное, поэтому мы никогда не боялись заводить детей и спокойно их растить. А там есть горы в вашем Усть-Горске. Есть? Ты пойдёшь в горы? Раньше постоянно ходила и мечтаю снова сходить. Где тот бог, что подарил мне эту женщину? Я хочу пожать ему руку. Вжимаю в себя Ксюшу. И вдруг смотрю в глаза — а тебе свадьба пышная нужна? Или можно обойтись с самыми родными и с самым красивым местом на земле? Обещаешь, что самая красивая? Клянусь. Задираю ее голову, целую крепко, жадно, зная, что эта женщина моя».